И вдруг неожиданный поворот шоссе. Он тут же принял решение, сам того не желая. В темноте все казалось проще. И он открыл дверцу, отстегнул ремень безопасности и выпрыгнул на асфальт. А машина неслась вперед без тормозов. И я в последний раз услышал голос Гертруды. Она кричала «Что случилось? Что случилось, Сандре?» и что-то еще, что я уже не разобрал, а потом пустота проглотила и машину, и Гертруду, и ее страшный крик, и с тех пор мне остался только ее острый, как нож, взгляд. Когда Дора выставляла меня из больницы, дома в одиночестве, я думал о тебе. Думал, что же я сделал не так, Без толку искал бумажку, на которой ты написала имя владельца скрипки, И представлял себе, как я еду в Гент или Брюссель, с виал, запятнанным кровью в футляре, как подхожу к ухоженному дому, звоню, звонок звякает сначала властно, а затем изящно, как мне открывает служанка в накрахмаленном чепце и спрашивает: Что вам угодно. Я пришел вернуть скрипку. Ах да, проходите, давно пора, не так ли? Чопорная прислуга Закрывала дверь и удалялась. И раздавался ее приглушенный голос. «Сударь, тут пришли вернуть скрипку». И немедленно появлялся седовласый, почтенный мужчина в клетчатом бордово-черном халате, с силой сжимающей в руках бейсбольную биту, и говорил мне, «Вы есть тот самый подлец, Ардефол?» «Да». «И вы принесли виал? Держите». «Феликс Ардефол, так?» — спрашивал он, поднимая Биту. «Нет, Феликс — это мой отец. А я тот самый подлец Адрия Ардефол. А можно узнать, почему вы так долго не возвращали мне ее? Бита все еще находилась в положении, опасном для моего черепа. Это такая долгая история, знаете ли, что сейчас... Дело в том, что я очень устал». а моя любимая в больнице, и все никак не проснется. Седовлас почтенный мужчина опустил биту на пол. Служанка ее подобрала, а он выхватил у меня из рук футляр, тут же присел на корточки, раскрыл его, снял замшевые прокладки и вынул стариони. Роскошную! В эту секунду я пожалел о том, что привез ее. Потому что этот седовлас почтенный мужчина ее... Недостоин. Я просыпался в холодном поту, шел к тебе в больницу и говорил тебе, я делаю все возможное, но никак не могу найти ту бумажку. Нет-нет, не проси меня звонить сеньору Беренгеру. Я ему не доверяю, он только все опоганит. Так на чем мы остановились? Александр Роч поднес ей ложку ко рту. Несколько мгновений Гертруда не разжимала губ. Она лишь смотрела ему в глаза. «Ну же!» «Открой рот», — сказал я, «только чтобы не терпеть больше этот взгляд». Наконец она, слава богу, открыла рот, и я смог влить в него горячий бульон и подумал, что, безусловно, лучше не подавать виду, что я слышал, о чем она говорила Доре, полагая, что меня нет дома. И я сказал... «Гертруда, я тебя люблю. Почему ты со мной не разговариваешь? Что с тобой происходит? Мне сказали, что когда меня нет, ты тогда говоришь. Почему? Ты как будто что-то имеешь против меня». Гертруда вместо ответа открыла рот. Профессор Роч дал ей еще пару ложек бульона и посмотрел в глаза. «Гертруда, скажи мне, что с тобой? Скажи мне, о чем ты думаешь?» Через несколько дней Александр Роч четко понял, что эта женщина вызывает у него не сочувствие, а страх. «Мне жаль, что я не могу тебе сочувствовать. Но в жизни так бывает. Я безумно влюблен, Гертруда, и имею право изменить свою жизнь, и не хочу, чтобы ты мне мешала, вызывая сострадание или угрожая мне. Ты всегда была активной». Всегда хотела навязать свою точку зрения, а теперь вынуждена лишь открывать рот, чтобы проглотить суп, и молчать, и говорить по-эстонски. А как теперь ты будешь читать своих марциалов и ливиев?» Этот придурок доктор Далмау говорит, что обратный ход памяти после комы бывает, и это не страшно. В конце концов Александр Роч, встревоженный, решил, что надо быть все время на стороже, Это никакой не обратный ход памяти, это хитрость. Она так поступает, чтобы заставить меня переживать. Ей только и надо, чтобы я переживал. Если она хочет мне навредить, я этого не допущу. Но она не хочет, чтобы я знал, что именно она задумала. Не знаю, как ее нейтрализовать, ума не приложу. Я ведь уже нашел идеальный способ, да только он с ней не прошел. Способ, конечно, идеальный, но очень рискованный. Я и сам не знаю, как мне удалось выпрыгнуть из машины. А вы что, ехали не пристегнувшись? Пристегнувшись, так мне кажется, я точно не помню. И ремень не был неисправен или поврежден? Может быть и был, не знаю. Я был, машину подбросила с такой силой, что дверца открылась, и я выпрыгнул. Чтобы спастись, нет, нет, от того, что машину подбросила. упав на землю, я увидел, как машина уносится, и потерял жену из виду. а она кричала Сандре. Канава была глубиной три метра. Мне показалось, что дорога ее проглотила, и думаю, что тут я потерял сознание. Она кричала Сандре. Да, а что? А почему вы не уверены в том, что потеряли сознание? Я не... точно не знаю. А как она? Плохо. Она выживет. Тогда инспектор произнес слова, которых тот больше всего боялся. Он сказал, не знаю, верите ли вы в Бога или нет, но случилось чудо. Господь услышал ваши молитвы. Я неверующий. Ваша жена будет жить так вот. Боже мой! Да. Скажите мне точно, что вам нужно, господин Ардевол? Я какое-то время приводил в порядок свои хаотичные мысли. Тишина в мастерской Пау Ульястреса помогла мне прояснить их. И я в конце концов сказал... что эта скрипка была украдена во время Второй мировой войны одним нацистом. Мне кажется, она была конфискована прямо во Освенциме. «Ничего себе! И в силу некоторых обстоятельств, которые не имеют отношения к делу, она уже много лет принадлежит моему семейству». «И вы хотите ее вернуть?» — подытожил мастер. «Нет, а может и да, не знаю». но я хотел узнать, у кого ее отобрали, кто был предыдущим хозяином, после чего мы об этом и поговорим. Но если ее хозяина угнали в Освенцим? Да, разумеется, но у него могут оставаться родственники. Пао Улестрес взял скрипку и стал играть партиту Баха. Точно не помню какую, кажется, третью. Я себя чувствовал пригадка. потому что уже долго не приходил к тебе. И когда, наконец, оказался у твоей постели, взял твою руку и сказал, «Сара, я предпринимаю кое-какие шаги, чтобы вернуть ее, но пока что у меня это не получается. Я хочу вернуть ее настоящему владельцу, а не какому-то пройдохе. А мастер мне настоятельно советовал». «Действуйте крайне осторожно, господин Ардевол, не торопитесь. Сейчас столько наглецов, пользующихся ситуацией, похожей на вашу. Ты понимаешь меня, Сара?» «Гертруда». Жена смотрела в потолок и даже не подумала перевести взгляд. Александр дождался, когда Дора захлопнет входную дверь, и они останутся одни. «Это моя вина». сказал он мягко извини меня наверное я заснул за рулем это моя вина она посмотрела на него как будто откуда то издалека открыла рот словно собираясь что то сказать через несколько секунд длившихся вечность она лишь сглотнула слюну и отвела глаза это было не нарочно гертруда произошла авария Она взглянула на него, и теперь он сглотнул слюну. Эта женщина все знает. Никогда еще ничей взгляд так меня не пронзал. Господи Боже! Она ведь может наговорить всяких глупостей первому встречному, потому что теперь она знает, что я знаю, что она все знает. Боюсь, у меня нет другого выхода. Я не хочу, чтобы ты стала мне препятствием на пути к счастью, которое я заслужил. Мой муж хочет меня убить, а меня здесь никто не понимает. Скажите об этом моему брату. Освальд Сикэмээ, он учитель в Кунде. Пусть он меня отсюда заберет. Мне страшно. «Не может быть!» «Может!» «Повтори!» — попросила Дора. Агата посмотрела в блокнот. Потом на отходившего официанта и сказала, «Мой муж хочет меня убить. А меня здесь никто не понимает. Скажите об этом моему брату. Освальд Сикемея». «Он учитель в Кунде, пусть он меня отсюда заберет. Пожалуйста, мне страшно». А еще она добавила, «Я денёшенька, одна денёшенька. Одна Если кто-то меня понимает, пусть поговорит со мной, чтобы я его поняла». «А ты что ей ответила?» «С тех пор, как я за ней ухаживаю, она в первый раз заговорила с кем-то, а то все со стенами несчастная. Что ты ей сказала? Ну что вы, это все нервы. Мой муж знает, что я знаю, что он меня хочет убить. Я его очень боюсь, я хочу обратно в больницу, я здесь с ним одна, я всего боюсь. Вы мне не верите? Конечно верю, но вы мне не верите. Он убьет меня. «Но зачем ему надо вас убивать?» «Не знаю. До сих пор мы жили хорошо. Не знаю. Это авария...» Агата перевернула страницу в блокноте и продолжала разбирать наспех записанное корявыми буквами. «Эта авария мне показалась, как будто он не...» Агата оторвалась от записи. «Бедная женщина». Она тут начала говорить что-то бессвязное. «А ты думаешь, она права?» — спросила Дора, обливаясь потом. «Откуда я знаю?» Обе посмотрели на третью женщину, ту, которая до сих пор молчала. Она, словно вопрос был адресован ей, впервые заговорила. «А я ей верю. Где эта кунда?» На северном побережье у Финского залива. А ты откуда знаешь Эстонский? И знаешь, где? Спросила в восхищении Дора. — Ну просто. Я было хотела ей рассказать, что познакомилась с Ааду Мюром. Да, с тем самым стройным метр девяносто, с доброй улыбкой. Я познакомилась с ним восемь лет назад. и влюбилась в него по уши. «Да, я влюбилась в Аду Мюра, часовых дел мастера, и уехала жить в Таллин, рядом с ним. Я бы отправилась и на другой конец света, туда, где горы обрываются, и если поскользнуться, то улетишь в адскую пропасть за то, что верил иногда, что земля круглая. Я бы и туда отправилась, если бы Ааду меня позвал». В Таллине я сначала работала в прикмахерской, а потом продавала мороженое в одном кафе, где вечером продавали спиртное. В какой-то момент я так хорошо стала говорить по-эстонски, что люди спрашивали, откуда у меня этот акцент, то ли я с острова Саарема, то ли что. А когда я говорила, что я из Каталонии, мне не верили. Говорят, что эстонцы холодные люди, но это неправда. Стоит им выпить водки, они оттаивают и любят поговорить. А Ааду в один ужасный день исчез, и с тех пор я о нем ничего не знаю. Что делать? Но мне больно об этом вспоминать. Я вернулась, потому что мне нечего было делать там в холоде без Ааду. Не продавать же мороженое эстонцам, готовым напиться. Я все еще не пришла в себя от этого потрясения. И тут мне звонит Элена и говорит, «Слушай, а вдруг да получится? Ты ведь знаешь эстонский?» Я говорю, «Да, а что?» «Понимаешь, у меня есть подруга, сиделка, ее зовут Дора, у нее тут одна проблема. Она очень боится, что это может быть очень серьезно. А я готова схватиться за что угодно, лишь бы забыть, про двухметрового ааду и его нежную и нерешительную душу, которая однажды вдруг перестала быть нежной. И говорю, конечно, я не забыла эстонской. Куда надо ехать? Что надо делать? Да нет. Я хочу сказать, как ты этот язык так здорово выучила. Я вот чудом поняла, что это эстонский. По мне так он ни на что не похож. Пока она как-то не сказала, уж не помню что, И я давай перечислять. Норвежской, шведской, датской, финской, исландской. Наконец говорю, эстонской. И мне показалось, что у нее глаза заблестели по-особому. Вот из-за этого я и угадала. Плохо, что мы не знаем, действительно ли ее муж серийный убийца, или это она помешалась. Может, нам тоже грозит опасность? Ну, вы понимаете, о чем я? Мне кажется, я никогда не видела, чтобы женщина так боялась. Второй раз включилась в разговор Элена. Лучше нам теперь быть поосторожнее. Надо ее поподробнее расспросить. Хотите, я еще раз с ней поговорю? Да. А если вдруг он придет, что тогда? После краткой, но страстной встречи со своей новой возлюбленной, Александр Роч окончательно решился. «Мне очень жаль, Гертруда. Но у меня нет другого выхода. Ты сама меня на это толкаешь. Теперь мне пора пожить». Он решительно поднялся по ступенькам метро, говоря, «Эту ночь я не упущу». А Гертруда в это время все говорила и говорила по-эстонски. А Агата, переодетая сиделкой, — это она падавшая в обморок при виде крови. С замиранием сердца переводила все Дори, а Гертруда говорила. «Я смотрела в темноте на его профиль. Да, потому что он с недавних пор стал странным, очень странным, не знаю, что это с ним, и он сжимал челюсти вот так». И бедная Гертруда хотела поднять руку, чтобы показать, как он это делал, но убедилась, что работает у нее только голова. И тогда она сказала, «Мне показалось, что в это мгновение он обнажил свою душу и ненавидел меня просто за то, что я существую на свете». И сказал, «Хватит, к черту все!» «Да-да, хватит, к черту все!» «По-эстонски сказал!» «Что? Он это сказал по-эстонски?» «Не знаю». Тут я увидела, как он отстегивает ремень безопасности, и почувствовала, что машина летит, и я закричала «Сандре, сукин сын!» И все исчезло, все, пока я не очнулась. Он сидел рядом и говорил «Это не моя вина, Гертруда, произошла авария». — Ваш муж говорит по-эстонски? — Нет, но понимает. — Или нет, говорит? — А вы могли бы говорить по-каталански? — А на каком языке я говорю? Тут послышался звук поворачивающегося в замке ключа, и все три женщины похолодели от страха. — Поставь ей градусник. Нет, лучше растирай ей ноги. — Как? Блин, просто растирай! Он не должен был прийти в это время. О, у нас гости, сказал он, скрывая удивление. Добрый вечер, сеньор Роч. Он посмотрел на обеих, на всех трех, мимолетным подозрительным взглядом. Приоткрыл рот, увидел, как незнакомая сидел, камнет правую ногу Гертруды, будто это пластилин. «Это... она пришла помочь мне». «Как она?» — поинтересовался он. «Как всегда, никаких изменений», — и кивнул в сторону Агаты. «Это коллега, которая...» Профессор Роч подошел поближе к кровати, посмотрел на жену, поцеловал ее в лоб, потрепал по щеке и сказал, «Я сейчас вернусь, дорогая. Забыл купить пирожное». и вышел, не удосужившись что-то объяснить сиделкам. Оставшись одни, женщины переглянулись. «Все три».